На пятнадцатый день вышли на берег безымянной речки. Это была граница, естественная граница между мёртвой и живой природой. В эту сторону медленно, но упорно леса отвоевывали у пустыни метр за метром. Лишайники, мхи, опавшие листья создавали тонкий слой перегноя, на котором укоренялась трава. Трав сменял кустарник, а потом и лес. Но река оказалась непреодолимым препятствием. На другом берегу до горизонта тянулась серая холмистая равнина, усыпанная камнями от мелких до огромных, в несколько метров в диаметре. "Заночуем здесь", сказал мрак, соскочил с лошади, поддёрнул вверх галенище болотных сапог и побрёл на другой берег. Ити было трудно. Но озиивали скользкие булыжники до полуметра диаметром. Марак пожалел, что не взял шест. Выйдя на берег, поднялся на ближайший холм, достал фотоаппарат, сделал круговую панораму. До самого горизонта пустыня, только за спиной лес. Неровно отколотые камни, самые маленькие размером с голову человека. Мрак оглянулся. Конан с Тайсоном уже поставили палатку, спутали лошадям ноги и собирались перейти речку. Мрак спустился с холма. — Что там? — спросил Тайсон. Они с Конаном были мокры с головы до ног. Форсирование речки прошло у них не столь гладко. — Хуже, чем могло бы быть, — сердито бросил мрак и направился к лагерю. Достав из планшета карту, он расстелил её на брезентовом полу палатки. Позади осталась чуть меньше половины маршрута, если мерить по прямой. Мрак над умом отраз лёг на него и начал ругаться. Ругался долго и от души, со знанием дела и немалым опытом. Исчерпав запас слов, зарычал и сжал зубами угол матраса. Раздалось тихое И матрос под мраком опал. Острые камни врезались в рёбра. Нехорошие слова снова нашлись. Облишив в душу, мрак прислушался. Тайсон горячо убеждал, в чём так онен. Конун Конан отнекивался, но довольно вяло. Мрак надул два других матраса, лёг на один из них и закричал: "Тайсон, я прокусил твой матрас. Зачем?" Палатку сунулась взерошенная голова. Он был вкусный, буркнул Мрак и отвернулся к стенке. Знаю, возьми мешки и матрасы. С вежем матрасы получится плот, донеслось снаружи. Хорошая мысль, одобрил Тайсон. Шеф, слезь, пожалуйста, нам матрасы нужны. Мрак неохотно поднялся. Из кустарника донеслись удары топора. Тейсон забрал оба матраса, моток верёвки и выскочил из палатки. Мрак вяло пробурчал под нос пару крепких выражений, достал тюбик с клеем и принялся латать дыры. Да не так, рама, диагональ для жёсткости и две поперечины, доносился снаружи голос Конана. Какая диагональ? Из чего? Теоретиков надо душить. Ты хоть одну длинную жердь вырубил? огрызался Тайсон. Мрак решил, во что бы то ни стало, отгадать, что они затеяли. Плот из двух матрасов лошадинию выдержит это ясно. Да и не нужен плот для переноски всего их походного барахла на тот берег. Так тогда зачем два болтуса? дети, ругнулся он и лёг на свежезаклеенный матрас. Снаружи донесся вопль и шум падения тела в воду. Вот-вот, подумал он, инициатива наказуема. Что же они затеяли? Не утерпев, выглянул. Тайсон и Конан возили землю на тот берег. Один набивал ей рюкзаки, грузил на плот, другой перетягивал за веревку плот к дальнему берегу. Относил рюкзаки под ножью холма и там высыпал. Мрак вернулся на матрас. "Шеф, нам нужны твои руки. В районе палатки возникла голова Коннана", мрак зарычал. Голова исчезла. Мрак ещё раз изучил карту, достал пачку снимков из космоса и изучил через увеличительное стекло. Каменистая равнина тянулась почти до старой базы. "Уйду с зоны", вздохнул. "Ну, уйду", шептал он. «Не остановите! Сдохну, но уйду! Гадом буду, уйду!» Тайсон с Конаном возились до самой ночи. Под конец начали возить на тот берег аккуратно срезанные прямоугольники дерна и даже какие-то кустики. Уже на заходе солнца отвязали от плота и хотели затолкать в палатку матрасы. Но мрак приказал сначала вымыть их в речке. Не высохнут, ведь, возмутился Тайсон. Не высохнут, подтвердил Мрак. Рюкзаки тоже вымойте. Кстати, сегодня ужин ты готовишь. Не забыл? Консервов поедим, буркнул Тайсон и приготовился выслушать отпор, но Мрак промолчал. Ужин или консервы?